Голова 18. Не понимала, что меня влечет туда. Мир сузился до одного леса. Чувствовала, что нужно быть там. Кожу пекло, холодный пот и мурашки скатывались по спине. Не отрицаю, было страшно. Руки уже подрагивали, держа поводье, Но манила так, что я забыла обо всем. Выехав к месту нападения, я еле сдерживала лошадь. Она взбрыкивала, резво размахивала крыльями. С одной стороны, прохладный воздух остудил мою кожу, а с другой было очень страшно. Вдруг она взлетит, и я не смогу ее сдержать. Страх крался за мной по пятам, не смогла от него избавиться. И эти противоречивые чувства в моей душе соперничали. Как будто тьма и свет боролись за свое место. Я помнила пророчество, которое озвучил мой муж. Чем больше я уничтожу темных, тем больше темноты поселится во мне. Остановившись посредине дороги, немедленно спешилась и предусмотрительно привязала лошадь к дереву. Понимала, что на лошади я гораздо уязвимее, чем на земле на своих двоих. Нужно было что-то делать. Но я не понимала, что и как. Отчаяние затапливало меня. Но сама не позволяла себе отступить. Мне нужно было действовать. Мир вокруг трещал по швам. И мои уши буквально разрывались от этого шума. Было очень страшно. Для меня, не испытывавшей до этого таких сильных магических воздействий, весь этот мир был сплошной загадкой. Но я была уверена, что научусь я в нем большему, чем просто быть. Да нет, я, наверное, не предполагала такого исхода своей жизни даже в снах. Ради сына и мужа я должна была собраться. Должна была быть их стеной, которая подпирает из дома. Конечно, странное сравнение, так как женщина всегда считается более слабой, чем мужчина. Но я чувствовала, как эта трагедия закалила меня. Я была уже не столь плаксивой. Собрав все силы в кулак, пусть и такой пока еще слабый, я призвала всю свою мощь против темных. Я хотела сражаться против них. Из моих рук заструились вначале слабые серые струи, а потом буквально хлынула радуга, и я почувствовала колоссальное облегчение. У меня получилось». Если бы ситуация не казалась такой фатальной, я бы сплясала танец прямо на этой поляне. Мир заиграл совсем другими красками. Он был цветным и радостным. Я видела, как на деревьях распускаются почки и выпускают листья. Как будто я знала, что еще могу. Обугленности исчезали со стволов. Лес словно возрождался. Значит, я могла препятствовать силам зла в себе». Я могла защитить от мрака этого мира своего ребенка и мужа. Неожиданно передо мной появился образ Анны. Именно ее тень. Серая и безжизненная. Она парила в воздухе, как голографическая проекция, направив руки на меня. И я увидела, как из них поползли на сей раз не щупальца, а серые плети. И они были все ближе ко мне. Вот-вот готовы стегнуть меня, словно кнуты, направленные на непокорное животное. Напрягшись всем телом, понимая, что даже от ее проекции я такого не допущу. Не позволю ей нарушить мои планы на этот вечер. Не позволю себе так легко сдаться. Мои потоки превратились в мощные руки. Они выхватывали и вырывали эти плети из ее рук. И когда последняя плеть была уничтожена, я снова отключилась. Я оказалась в своем мире, в прошлом, лишенном моей жизни и счастья. Холодные струи воды заливали мое тело, и машина неизбежно тонула в темных водах весенней реки. Я снова захлебывалась и терпела эту боль в легких в надежде очнуться рядом со своей семьей. Неужели я обречена на этот кошмар?